Сара Тиздейл. Перевод с английского. Будет ласковый дождь. Будет ласковый дождь, станет свежей земля, Будет ласточек трепет в раздумье поля, Хор лягушек зальется в прозрачных прудах, Белый снег диких слив заискрится в садах, И малиновка перьями ярко горя Пропоет свою трель на плетне у ручья, И никто и не вспомнит, была тут война и кому будет важно, была ли она. Ни деревья, ни птицы, ни первый побег не узнают, что люди исчезли навек. И проснется весна, встретив новый рассвет, и едва ли узнает, что нас больше нет.